Глава 35. Варя. Свет валит огромными хлопьями, без остановки. Без сожаления он засыпает город, падая на уже потемневшие местами снег, словно пытается скрыть эти пятна. Спрятать грязь, которая просочилась до самой земли. Ее можно только присыпать сверху. Вот так, белоснежным полотном, создать иллюзию. Когда идет снег, так легко поверить в волшебство, в светлые чувства, что они будут вечны. Я и сама раньше верила в чудо. Совсем недавно, но, кажется, это было в какой-то прошлой жизни. Такси увозит меня всё дальше от общежития, и горлу подступает ком. Медленная мелодия доносится из динамиков. Начинают звучать строчки песни, но я не могу различить слова. В голове туман. Боль новой порции подступает и несётся по венам. Пытается найти ещё неповерженные участки, но тщетно. Нет во мне ничего уцелевшего. Всё внутри выжжено. Заживо. А я раздавлена, сломлена. Горькая правда размазала меня по этому белому снегу и бросила замерзать. А внутри всё скручивает. Отчаяние снова врывается горечью. Не хочу думать о Денисе, но это сильнее меня. Против воли перед глазами проносятся все наши встречи. Мне не забыть его взгляды, прикосновения. Я помню всё, что он мне шептал. Но это неважно потому что все его слова — ложь. Знаю, что поступаю правильно, потому что по-другому не смогу. Я прощаюсь с городом, который сначала мне показался новым домом. Прощаюсь с неоправданными надеждами, с теми чувствами, которые впервые здесь возникли. С первой любовью прощаюсь с первой болью. Я не смогу всё это из себя вырвать, но сделаю всё, чтобы больше не дать себя в обиду. Нет больше прежней Вари и не будет. Не позволю никогда никому. Вырывается всхлип. Слезы подступают незамедлительно. «Сейчас еще можно дать волю эмоциям. Сейчас я еще уязвима. Пока не покинула этот город, не отсекла воспоминания. Но я вырвусь. Я смогу. Не сейчас, позже. Я обязательно справлюсь». Касаюсь пальцами запотевшего стекла, протираю, делая небольшое окошко. «Пожалуйста, пожалуйста», шепчу, обращаясь непонятно к кому. «Мне так нужны силы». Вот так же, как я повторяла нелюбимую физику перед экзаменом, слово в слово, не переставая, бесконечно, пока не выучила, я буду повторять про себя, что забуду его. Если с физикой сработала, может, и с чувствами выйдет. Слезы прерывают блокаду, как будто заранее знают. Ничего у меня не получится. Вытираю мокрые дорожки с лица и кусаю губы. Я никому не сообщила, что возвращаюсь домой. В кофейне пришлось срочно придумывать, что больше не могу совмещать с учёбой работу. Девчонкам коротко бросила. «Переезжаю». Даже Наташа не смогла позвонить. Просто написала сообщение и выключила телефон. Я действительно бегу. Боюсь снова встретиться с ним и поддаться. Да я просто не выдержу ещё одного его взгляда. А он обязательно мне соврёт, и я ухвачусь за спасительную ложь. Нельзя нам больше видеться. И говорить не нужно. А документы из института заберу потом. Переведусь в родной город. Пусть и не в такой известный вуз, но я найду себя в родном городе. Я слишком высоко замахнулась. Думаю о брате, о маме. Я верну долг, заработаю и переведу. Тут же вспоминаю взгляд Дэна, когда он говорил забыть про деньги и не пытаться ему их отдать. Какая же я глупая. Решила, что Денис все свои сбережения отдал. Что для него это большой поступок. а он Просто верно рассчитал, что я буду считать себя обязанной, буду верить, что он хороший. И ведь верила. Верила. Я верила ему, а он растоптал меня. Дурочка. Наивная, глупая. Нельзя быть такой. Нельзя. — У вас всё хорошо? — спрашивает водитель такси. Я киваю, отвечая на его взгляд в зеркале заднего вида, понимая, что выгляжу очень странно. Опухшие глаза, искусанные губы, но сейчас мне не до внешнего вида. Мне вообще не до чего. Это оказалось сложнее, чем я думала. Вот так уехать, всё оборвать в один миг, чтобы даже возможности не было сдаться. «Не приняла Москва?» — задаёт вопрос мужчина и тут же добавляет. «Да вы не переживайте, всегда можно вернуться». Ничего не отвечаю. Возможно, он прав, но, боюсь, это не мой случай. «Прощай, Денис». Шепчу еле слышно, когда уже оказываюсь на улице перед зданием вокзала. Я все еще люблю тебя. Я уже тебя ненавижу. На вокзале людно. Народ несется по своим делам, не замечая ничего вокруг. Кто-то опаздывает на поезд, кто-то встречает родных. А я перевожу взгляд на большое витражное окно и нервно усмехаюсь. Снег падает огромными хлопьями, но в сказки я больше не верю. И все равно оглядываюсь перед выходом на перрон, словно даю последний шанс. чуду.